Но из этого следует, что Пельцер в возрасте 44 лет, то есть уже далеко не первой молодости, впервые потерял абсолютную уверенность в собственной полноценности. Его охватил вполне понятный страх перед неведомыми ему доселе опасностями. К этому следует добавить, что у Пельцера была одна ярко выраженная черта характера, а именно он обладал излишней чувственностью. Склонность Пельцера к плотным завтракам точь-в-точь точь походила на соответствующую склонность лени. Только учитывая все это, мы можем понять, что в середине 1944 года Пельцер пережил тяжелый внутренний конфликт. А для того, чтобы понять, какой тяжелый конфликт он пережил после июля 1944 года, надо упомянуть еще об одной ярко выраженной черте его характера о его почти неприличном жизнелюбии. В руки автора попал важный документ, характеризующий позицию Пельцера в последние недели войны. 1 марта 1945 года, то есть за несколько дней до того, как американские части вошли в город, Пельцер в письменном виде, да еще в письме с пометкой «Заказное», объявил о своем выходе из нацистской партии из СА, а также о том, что он осуждая преступления этих организаций. В том же письме, у автора можно ознакомиться с заверенной копией этого письма, Пельцер охарактеризовал себя как порядочного немецкого гражданина, который попался на удочку нацистов, и которого нацисты сбили с пути истинного. Со свойственной ему энергией Пельцер сумел разыскать в последний вечер, перед тем, как город взяли американцы, все еще функционировавшее почтовое отделение, или, по меньшей мере, немецкого почтового чиновника, не сложившего с себя полномочия, и отправить означенное письмо. Существует даже соответствующая почтовая квитанция, правда, обезображенная штемпелем с изображением того самого орла-стервятника. Таким образом, когда американцы вошли в город, Пельцер с полным правом мог сообщить им, что он не состоит ни в одной из нацистских организаций. Не мудрено, что ему сразу же дали лицензию на ведение садоводства и на поставку венков. Ведь в городе по-прежнему производились захоронения, хотя в значительно меньшем масштабе. Сам Пельцер следующим образом прокомментировал незыблемость своей профессии. Что-что, а умирают люди всегда. Но весь последний военный год Пельцеру пришлось помучиться. Обстоятельства с каждым днем складывались для него все более неблагоприятно. На протяжении этого года сотрудники часто обращались к своему шефу со всякого рода просьбами об отпусках, авансах, прибавках, бесплатных цветах и так далее, и всякий раз слышали от него слова «разве я изверг какой?». Все ныне здравствующие свидетели из садоводства Пельцера, которых автору удалось разыскать, подтверждают, что выражение это не сходило с языка у Пельцера. Он беспрестанно бормотал фразу об изверге, как некоторые люди бормочут молитву. Казалось, он заклинал кого-то или просто уговаривал себя в том, что он и впрямь не изверг. Свою присказку Пельцер произносил иногда совершенно не в попад. Например, как-то раз я спросила у него, как самочувствие его домашних, и в ответ услышал, разве я изверг какой? Однажды кто-то, сейчас уже не помню, кто именно, спросил «Какой сегодня день, понедельник или вторник?» И Пельцер ответил, «Разве я изверх какой?» Все начали его подразнивать, даже Борис, хотя, понятно, очень осторожно. Один раз, к примеру, я отдала Борису венок, чтобы он прикрепил к нему ленты, и Борис сказал, «Разве я изверх какой?» В ту пору за Вальтером, Пельцером очень интересно было бы понаблюдать психоаналитику. Хельтхоне. Госпожа Кремер целиком и полностью подтвердила, что в устах пельца означенная фраза звучала как заклинание и по тону, и по манере произнесения. Да, он так часто повторял эту фразу, что мы вообще пропускали ее мимо ушей. Он говорил ее, как люди говорят «Господь с вами», или как верующие бормочут в церкви «Господи помилуй». А позже он произносил это свое заклинание в двух вариантах. «Разве я изверг какой?» и Я ведь не изверг какой. Грунч, показания данные много позже, во время одного визита, настолько краткого, что автор, к сожалению, не смог посидеть со стариком ни под Бузиной, ни под другими деревьями. Правильно, правильно, Вальтер все время бормотал себе под нос. Разве я изверг какой? Я ведь не изверг какой. Даже наедине с собой он бормотал эти слова. Я так часто слышал их, что начисто забыл.